лазутчик. Элиза инстинктивно попыталась спрятаться. Её колени подогнулись, и она рухнула под кухонную стойку. Как же глупо. Его-то ножки кухонных стульев не скрывали. Она вскочила, распахнула ящик со столовым серебром и схватила первое попавшееся под руку оружие. Элиза повернулась к мальчику. Он отошёл всего на несколько футов и теперь невозмутимо возился с маленьким радиоприёмником на стойке. Он был куда младше неё. "Эй", обратился он к Лизи. "А как это включается?" "Подойди", проговорила она, выставив вперёд руку с ножом для масла. "Ладно", пожал он плечами, не отрываясь от радио. Он включил его, пощёлкал по станциям: кантри, рэп, лёгкий рок и снова выключил. "У вас такой большой дом", добавил он и вышел в гостиную. На несколько мгновений Элиза застыла у стола, все еще сжимая в дрожащей руке маленький нож. Когда она кинулась к двери, мальчик уже исчез. Скорее всего, свернул за угол в прихожую. Элиза бросилась к кухонному окну, пытаясь охватить взглядом как можно больший кусок подъездной дорожки. Никаких припаркованных машин. Элиза скользнула за холодильник и стала прислушиваться, хмурясь до боли в бровях. Она положила ножик на пол и... и напряжённо пыталась развлечь ин голоса, голоса взрослых. Может, это какой-нибудь друг Мейсенов, уже бывавший в доме, или подрядчик, решивший, что ребёнок подождёт в доме, пока он будет работать. Ответом ей была тишина. Неужели мальчик был совсем один? Что бы это могло значить? И почему он выглядел так знакомо? Элиза прокралась в гостиную, то и дело наклоняясь, чтобы заглянуть за кресло и за диван. Прижавшись спиной к стене, она из-за угла осмотрела столовую. Пусто. Настала очередь прихожей. Сперва она кругом обошла высокие белые колонны, затем пригнулась и проверила лестницу. Она медленно проползла на четвереньках и заглянула в библиотеку. Вот он где. Почесывая в затылке, мальчик изучал старый камин и полки. Его лоб застилали спутанные каштановые волосы. Синий джинсовый комбинезон выглядел обносками кого-то гораздо выше ростом. Из-под грязных штанин торчали босые ноги. Боже, ну и ноги. Они были покрыты толстенным слоем грязи. Казалось, она сначала обсохла и потрескалась на его коже, а затем была вымазана свежей влажной жижей прямо поверх. Мальчик отшагнул и повернулся к ней, оставив на полированных половицах пару новых отпечатков. «Ну ты и про Нейра!» — удивился он. «Я тебя даже не заметил!» Элиза взвизгнула, скачала на ноги и нырнула за колонны в прихожей. Нужно было сбежать от него. Нужно было спрятаться. Она выглянула из-за колонны, он стоял все там же и смотрел прямо на нее. «Привет!» «Уходи!» Елиза бросилась через гостиную на кухню и покрутилась на месте. Комната казалась распахнутой Настиш, ослепительно открытой. Она метнулась в кладовку, закрылась и крепко ухватив дверную ручку, упёрлась ногами в косяк. Дверь придётся придерживать. Наверняка мальчик слышал, как она захлопнулась. Тень в щели под дверью не заставила долго себя ждать. "Отстань от меня", крикнула Елиза. Что ты там делаешь? Что тебе от меня надо? Дверная ручка заворочилась в её руках. Почему ты вообще туда пошла? Неожиданно для самой себя Элиза оскорбилась. Оскорбилась так, что паника на мгновение отступила. Почему бы собственной ей сюда не пойти? Ручка двери продолжала слабо вырываться из рук. Ты вообще кто, спросила Элиза. С кем ты пришёл? Нужно было узнать, есть ли в доме кто-то ещё, кто-то старше, или мальчик и вправду был один. Она стояла прямо под небольшим люком, ведущим в спасительное межстенье. Один громкий звук, один тяжёлый шаг по ту сторону двери, и она вскарабкается по полкам и сбежит. "Ни с кем", отозвался мальчик. "Ты один?" "Нет", ответил он. "Не один". Сердце Элизы ёкнуло. Но мальчик добавил, ты же здесь. Да что с ним не так? Мысль открыть дверь и толкнуть его в грудь казалась все более привлекательной. Но вместо этого Элиза спросила, что ты здесь делаешь? Мальчик по ту сторону двери заколебался. Она представила, как он, сутулившись, ковыряет дверную ручку. Припомнив его странную стрижку под горшок, она вдруг поняла, почему он показался ей знакомым. "Погони", задумчиво протянула Элиза. "Это ведь ты пару дней назад влез в окно мисс Ванды. Ты видел меня? Что ты делаешь в моём доме? Хочешь обворовать?" Мальчик что-то пробормотал. "Чего?" "Нет. Как ты вошёл?" продолжила допрос Элиза. "Было не заперто". "Врёшь. Она всегда следила за дверями, пока Мейсонов не было". Запертые двери означали, что никто из них не бродит втихаря во дворе. Боковая дверь была открыта. Боковая дверь? Кем бы ни был этот ребёнок, в дом он попал тем же путём, что и она несколько месяцев назад. Чёрт, сломанный замок. Она задумалась, сколько чужаков за все эти годы успело пробраться в дом через библиотечную дверь. Ну, ты выйдешь или нет? поинтересовался мальчик. Нет. Ну, последовал ответ. Как хочешь. Тень отступила от просвета под дверью кладовой. Элиза ждала, всё так же крепко вцепившись в ручку. Она не могла различить ни шагов, ни скрипа или хлопка в входной двери, расслышать что-либо в кладовке было довольно трудно. В ушах у неё звенел собственный безмолвный крик. Она так сжимала дверную ручку, что пальцы начали сводить и покалывать. Спустя какое-то время она наконец почувствовала себя в безопасности и вышла на кухню.